Погода в воскресенье была плохая. Качуть чуть не проспал, он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где ты устроили пирушку. В торопях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть... По сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидал по дороге всех трех чиновников, причастных к его делу, и Рабинштейнера, и Куллиха, и Каменера. Первые два проехали мимо него в трамвае, а Каменер сидел на терраске кафе, и как раз в ту минуту, когда Ка пробегал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверное, все трое с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник». Из какого-то упрямства к Ка не пожелал ехать. Ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам. Не хотел использоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю. И, наконец, у него не было ни малейшей охоты унизить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бежал бегом, чтобы по возможности явиться точно в девять, хотя его даже не вызывали на определенный час. Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а, может быть, и по необычному оживлению входа. Но, задержавшись в начале юлиус штрассы на которой находился дом, куда его вызвали, Ка увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания — высокие, серые, Населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курили, высунувшись наружу или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громозились постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик как раз над головой К вызвал взрыв смеха. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бакалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Торговец фруктами расхваливал свой товар, задрав голову к окнам и чуть не сбил ко с ног своей тележкой, когда они оба зазевались. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно, уже отработавший свое в более богатых кварталах.